Локация двадцать Вне координат. Гугл. Будущее. Тьма перед глазами не рассеялась даже после того, как Терентий скомандовал пламену включить свет. Да и ответа от компьютера он не получил, словно тот сам потерял сознание. Пришлось преодолевать стартовый шок и еще больше шок финальный самостоятельно. Испытывая ломоту в суставах и головную боль, а также судороги в легких, Впечатление было такое, будто воздух в шлеме исчез. Десантник волевым усилием переключил метаболизм с кислородного на бескислородный. Заставил Терафима подсоединиться к восстановительному комплексу позвоночника и через минуту почувствовал облегчение. Легкие начали дышать. Тогда он вернул нормальное физиологическое состояние и первым делом позвал, по-прежнему не видя ничего. «Фло, не огри! Раздался голос невидимой девушки. «Что произошло? Ничего не вижу. Пламен не отзывается. Включи аварийку. Он сам должен активировать аварийную систему. А ручного запуска тут нет?» Терентий ругнулся про себя. «Есть. Сейчас нащупаю». Но выпутываться из объятий кресла, отключенного от энергосети, оказалось непросто, и прошло минуты две, пока Терентий в ручном режиме не снял жидкие блокировки и не дотянулся до панельки «Вериала». Клавиша аварийного режима, опоясывающая «Вериал», поддалась под пальцем, и над панелью выросла оранжевая ЧП-свеча. Одновременно раздался тихий гонг, затем безликий голос доложил. «Включена система АРС. Жду распоряжений». «Пламен. АРС». «Это автомат базового режима ЧС. раздался голос Холста. «Он срабатывает, если Кванг по какой-то причине не может управлять. Но ведь такое невозможно!» «Возможно, раз не работает автоматика. Мы даже не можем посмотреть, что там за бортом». «Надо выйти», — сказала Флора. «Зачем? Пустим дроны. Ничего же не работает». «Ах, черт! Тогда придется идти самим. Ваши скафы работают?» Терентий вызвал компьютер костюма, но ответа не получил. «Мой не работает». «Мой тоже», — добавила Флора. «Герметизируйтесь вручную, в Скорпионах есть такая функция». Терентий настроил комплекс управления костюмом на тостатурный режим. Кнопки были вмонтированы прямо в перчатки и дублировались на поясе. Зарастил шлем, отрегулировал подачу кислорода. Пока спутники возились со своими костюмами-оборотнями, он открыл тамбур и выглянул из люка. Голем стоял на холме, покрытом желтой травой и купами сиреневого колючего кустарника. Холм был накрыт куполом, испускающим мертвое белое свечение. Стало понятно, что это ангар диаметром в 100 метров, или искусственная пещера. Сила тяжести здесь была чуть выше земной, что чувствовалось, как лежащий на плечах небольшой мягкий груз. Грави-компенсаторы костюма не работали, усиливая дискомфорт. Терентий спрыгнул на траву, и в этот момент из-за кормы катера вышли двое парней в обыкновенных униках, но с непокрытыми шлемами-головами. Терентий мгновенно узнал в них боевиков Улиулина, Саида и Шаграна. Реакция десантника сделала свое дело. Пришла мысль включить боевой комплекс, однако ни одна система Скорпиона не откликнулась, кроме аварийной, и оружие осталось зачихленным в карманах костюма. За спиной послышались шорохи, голоса, и на холм спрыгнули холост с Флорой. Остановились слева и справа, разглядывая молчавших каскадеров. «Сюрприз!» — пробормотал холост. «Как они здесь оказались? И где мы?» Флора промолчала. Терентий подумал и свернул шлем, пробуя носом прохладный, не больше плюс пяти градусов, воздух, готовый сразу накинуть шлем обратно. Кислорода в этом воздухе было мало, попахивало формальдегидом, но дышать это не мешало. «Что вам надо?» — спросил он. «Ваши жизни!» — равнодушно ответил Саид. Холост издал смешок. «Иди и возьми, кретин!» Измененные остались на месте. Холост был в шлеме, и оба не услышали, что он сказал. Теренти ожидал, что у них на плечах покажутся универсалы, но этого не произошло. «Да они безоружны, как и мы», — догадался десантник. «В таком случае у нас равные шансы, это радует. Давайте разберемся с ними по-мужски и поищем хозяев бункера». «Мы внутри Роя», — тихо сказала Флора. «Вернее, внутри приемного модуля хронолинии». «Думаешь?» «Уверенно». «Майор, я тоже считаю, что мы на месте», — сказал Терентий. «Это и в самом деле финиш камера Роя». «Тогда почему он молчит?» «Почему не появляется?» «Почему отключил всю нашу технику?» «Почему отключил, не знаю, но он послал к нам парламентеров. Этих уродов?» «Наверное, что было под рукой». Холост умолк, подождал немного, свернул шлем. За ним последовала Флора. «Давайте спокойно поговорим», — предложила она каскадерам. «А лучше вызовите босса, чтобы не повторять то, что мы скажем вам». «Мы и есть босс», — тем же равнодушным голосом проговорил Саид. «И мы великодушны, И если согласитесь вернуться туда, откуда стартовали, мы оставим вас в живых!» «Потрясающее великодушие!» — хмыкнул холост. «Повторяю наше предложение», — сказала девушка ровным голосом. «Вы всего лишь курьеры, слуги, шестерки, если хотите. Позовите босса, принимающего решение». «Это следует понимать, как ответ «нет».» «Это следует понимать, как предупреждение». «Вы умрете». «Ну ему так же ты высокомерный!» С восхищением и одновременно с презрением сказал холост. «Иди сюда, я всуну твой язык тебе в задницу!» Флора не выдержала, фыркнула. «Что за лексикон, полковник?» «Тот, которого они достойны!» Огрызнулся Степан. «Вы поосторожнее», — сказал Терентий. «Их скорпионы тоже не работают, но, как измененные, они наверняка имеют нейроударные гаджеты». «Не учи ученого, майор!» оскалился холст. «Берите вдвоем этого слева, я возьму второго». И словно дождавшись его решения, измы бросились в атаку. О том, что они не напрасно мне от себя суперменами, Терентий догадывался и раньше. Тем более, что успел убедиться в их профпригодности. В тех стычках ему и спутникам просто повезло. Так сложились обстоятельства, что они выиграли. Здесь же, в финиш-камере, Под боком мертвого катера ничто не мешало измененным проявить все свои боевые качества, что они и продемонстрировали. Саид, сорвавшись с места, практически исчез в воздухе от скорости, и первый же удар каскадера пробил защиту десантника, несмотря на его умение владеть темпом. Показалось, что в грудь врезалось чугунное ядро старинной мортиры. Если бы не костюм... «Сшитый из трехслойного материала, реагирующего на удары, усилением твердости в точке удара, кулак Саида мог, наверное, пробить грудную клетку Терентия. К счастью, реакция все-таки помогла ему выдержать ядро, и хотя его отнесло к голему, на ногах десантник удержался. Саид, действуя в том же стиле, обрушился на Флору, как призрак терминатора, и девушке пришлось в течение трех секунд отражать град ударов противника, пока Терентий приходил в себя». Если бы не ее подготовка, каскадер, наверное, убил бы девушку прямым ударом в лоб. Однако она хорошо маневрировала, не подставляя голову, и Терентий успел прийти ей на помощь. Смотреть на то, как сражается со своим противником холост, времени не было, и десантник лишь мельком мог оценить рубку полковника с измененным, также владеющим темповым режимом рукопашного боя. Их почти не было видно то из-за скорости движений, то из-за перемещения за корпус голема. Ясно было лишь одно — Степан не проигрывал. Флора сделала великолепный финт, отвлекая Саида и заставляя его отступить. И Терентий сходу нанес ему удар в затылок, усилием воли превращая кулак и всю руку до да локтя в стальной лом. Невероятным образом каскадер почти сошел с вектора удара, будто у него были глаза на спине, но лишь почти. Лом пробил кость черепа над ухом, и Саид завертелся юлой, перестав наносить удары Флоре. Воспользовавшись моментом, девушка сама прыгнула к нему навстречу и отработала нижний фляг. Удар ногой по ногам противника. Отчего кружащийся Саид отшатнулся, падая навзничь, и Терентий, не теряя ни мгновения, добил его таким же стальным ломом в лицо, вогнав кости сломанного носа в мозг измененного. Однако и после этого каскадер вскочил разгибом вперед, вместо лица кровавая маска, и выстрелил из персонального всеразрядника. Стопер был выращен в его теле как дополнительный орган, о чем стало понятно позднее. У Терентия тоже имелся нанодрон, но не такой мощный. Флора вздрогнула и безвольно застыла на месте. Если бы Саид нанес ей удар в лицо, она, безусловно, погибла бы. Но ни ударить, ни выстрелить в десантника Саид не успел. Еще один лом свернул ему шею. Мелко перебирая ногами, каскадер с головой, откинутый на сломанной шее на спину, отступил и осел на сиреневый куст в нескольких шагах от места боя. Терентий бросился к Флоре, но развернулся, вспомнив о полковнике. Впрочем, его помощь Холосту не потребовалась. Как раз в этот момент сверкнула яркая вспышка, воздух пробила тугая волна взрыва, и десантник увидел, как тело противника Степана разрывается на части. Отделившаяся от туловища голова шаграна, пролетев с десяток метров, упала за кусты. Ошеломленный Терентий глянул на Холоста и увидел в его руке аннигилятор. Тот самый, которым полковник недавно угрожал спутником на Меркурии, считая Терентия шпионом инопланетян. Но потом об оружии забыли, и вот оказалось, что Степан так и таскал излучатель с собой до нынешнего инцидента. Раздался шлепок, Флора упала. Терентий обернулся, как ужаленный, метнулся к ней, приподнял голову. «Фло!» — девушка не ответила. Глаза у нее были открыты, но она ничего не видела, бледнее с каждой секундой. — Что? — подскочил холост. — Он в нее выстрелил. «Стопер — Стопер! Не знаю. Наши лечебные комплексы не помогут. Нет питания. Наряду с вшинником у нее должна быть вписанная программа индивидуального восстановления. Надо ее активировать. — Как? — холост осклабился. — Через рот. Своим восстановителем. — Через... — Отойди. — Нет уж... «Уперся Терентий. Я сам. Извини». Он активировал нанодронную систему позвоночника и поцеловал Флору, волевым усилием отправляя лекаря в голову любимой. Он не знал, сколько времени потребуется нанодрону для преодоления пути от собственного позвоночника к мозгу девушки, поэтому не отнимал губы минуты две, пока холост не пробурчал ему в спину. «Хватит. Поцелуйщик». Десантник оторвался от губ девушки, перевел дыхание, всматриваясь в ее лицо, начинающее розоветь. Сглотнул, чувствуя ком в горле. «Слава богу!» «Что?» «Случилось?» Едва слышно спросила она. «Тебя угостили из стопера», — буркнул холост. «Как и меня». «Помогите». Мужчины с двух сторон приподняли девушку, помогли встать. «Голова кружится». «Еще бы!» После такого поцелуя покривил губы полковник. Она вопросительно посмотрела на него. Какого поцелуя? Холост кивнул на смутившегося десантника. Он пересадил тебе свой на резерв. Как? Говорю уже через поцелуй. Флора несколько мгновений смотрела на Терентия, улыбнулась, чмокнула в щеку. Поняла, лекарь ты мой. Кончайте этот детский сад. Перебил ее холост. Пора искать босса, Времени ждет. Флора покачала головой, выгнула спину, прошлась по траве, разглядывая останки шаграна и тело Саида. Поежилась. Жуть. Они получили, что хотели. А мне их жаль. У нас ведь тоже много биановоротов наподобие вшинников и нанорезерва, но мы остались людьми, а они нет. Ты еще у Лиулина пожалей. Чистая нелюдь. Флора хотела ответить, и в этот момент по ангару прокатился низкий гул. Светящийся купол над холмом мигнул, выдавливая из себя прозрачную каплю не то воды, не то света величиной со слона. Капля сорвалась вниз, вынуждая людей отступить к голему, линза, и бросившей вверх фонтана свечения, и превратилась в пятиметрового кентавра с торсом медведя-панды. «Вот ты хозяин!» — проговорил холост. «Прошу любить и жаловать».